14. Первым из студентов должны были опрашивать Рафаэля арбитнота Деуглиш решил, что при этом должна присутствовать Кейт. Молодого человека вызвали, но отреагировал он не сразу, а появился в сопровождении Робинса лишь спустя 10 минут. Делглиш немного удивился, что Рафаэль все еще не пришел в себя. Он казался таким же шокированным и подавленным, как и во время встречи в библиотеке. Быть может, за этот короткий промежуток времени он яснее представил, в какую опасную ситуацию попал. Юноша передвигался неуклюже, словно старик, и отказался от предложения Делглиша присесть. Наоборот, он встал за стулом и ухватился за спинку обеими руками так, что костяшки побелели, сравнявшись в цвете с лицом. У Кейт возникла нелепая мысль, что если она протянет руку и дотронется до кожи или до кудрей Рафаэля, то встретит лишь твёрдый камень. Контраст между светловолосой эллинской головой и суровой чёрной церковной сутаной бросался в глаза и выглядел театрально неестественным. «Все сидевшие вчера вечером за столом прекрасно поняли, и я не стал исключением, что архидиакон вам не нравился», — сказал Делглиш. «Почему?» Такого начала Арбетнот никак не ожидал. «Наверное», — подумала Кейт, — «он предполагал известный в научной среде сценарий, безобидные личные вопросы, подводящие к более серьезным». Он не сводил с Делглиша глаз и молчал. Казалось, с этих неподвижных губ не слетит никакого ответа, но когда молодой человек открыл рот, его голос прозвучал спокойно. «Я бы предпочел не отвечать. Разве недостаточно того, что он мне не нравился?» Он сделал паузу, а потом продолжил. «Более того, я его ненавидел и ненависть переросла в навязчивую идею. Сейчас мне всё понятно. Возможно, я перенёс на него ту ненависть, которую не мог позволить себе испытывать к кому-то или чему-то другому, к человеку, месту или организации. Он выдавил жалкую улыбку. «Будь здесь отец Себастьян, он бы сказал, что я потакаю своей прискорбной одержимости любительской психологии». «Мы знаем, что отца Джона осудили сказала Кейт на удивление ласковым голосом. Привиделось ему или нет, но Делглишу показалось, что напряжение в руках Рафаэля немного ослабло. «Конечно, как же я не догадался. Вы, как я понимаю, нас всех уже проверили. Бедный отец Джон, где уж ангелу-хранителю тягаться с полицейским компьютером? Зато вы теперь знаете, что Крэмптон был одним из главных свидетелей обвинения. «Именно он, а не присяжные, засадил отца Джона в тюрьму». «Присяжные не сажают в тюрьму, это делает судья», — сказала Кейт и добавила, словно испугавшись, что Рафаэль в обморок. «Почему бы вам не присесть, мистер Арбетнот?» После секундного колебания он сел на стул и сделал явную попытку расслабиться. «Люди, которых кто-то ненавидит, не должны позволять себя убивать. Это даёт им несправедливое преимущество. Я его не убивал, но чувствую себя так, словно сделал это». «Тот отрывок из «Стролопа», который вы зачитывали вчера за ужином. Ваш выбор?» — спросил Делглиш. «Да, мы всегда сами выбираем, что читать». «Совершенно другой архидьякон». «Другой век», — проговорил Делглиш, — «чистолюбивый человек преклоняет колени перед умирающим отцом и просит прощения за то, что желает ему смерти». Мне показалось, что архидиакон принял этот отрывок на свой счёт. Так и было задумано. Снова повисло молчание, а потом Рафаэль сказал. «Меня всегда занимал вопрос, почему он так неистово преследовал отца Джона. Не то чтобы архидиакон сам был гомосексуалистом и подавлял желание, боясь разоблачения. Но теперь я знаю. Он просто косвенно искупал собственную вину». «Вину за что?» — поинтересовался Делглиш. «А этот вопрос, думаю, вам лучше задать инспектору Джарвуду». Делглиш решил сейчас не продолжать разговор в этом русле. Джарвуду у него была тьма вопросов. Пока инспектор не будет готов к беседе, командору придётся действовать почти наугад. Он спросил Рафаэля, чем именно тот занимался после окончания повечерия. Сначала я пошёл к себе. Предполагается, что после повечерия мы храним молчание, но это не обязательное правило. Обратиться друг к другу можно. Мы не трапистские монахи, но обычно действительно расходимся по своим комнатам. Трописты обязаны хранить молчание, прерывая его только для молитв и песнопений. Я читал их и писал сочинения до половины одиннадцатого. «Выл ветер. Да вы и сами знаете, сэр, вы же здесь были. Я решил пойти в главный корпус, проведать Питера. Питера Бакхёрста. Он переболел инфекционным мононуклеозом и до полного выздоровления ещё далеко. Я знаю, что Питер ненавидит грозы». Ни молнии, ни грома, ни проливной дождь, а завывание ветра. Понимаете, когда ему было семь, в соседней комнате умерла его мать. И в ту ночь был сильный ветер. «А как вы попали в главный корпус?» «Как обычно. Я живу в комнате номер три в Северной галерее. Прошёл через раздевалку по коридору и поднялся по лестнице на третий этаж, где в задней части здания у нас изолятор. «Питер там спит вот уже несколько недель. Само собой, он не хотел быть один, и я сказал, что могу остаться на всю ночь. В изоляторе есть вторая кровать, на которой я и заснул. Я попросил у отца Себастина разрешение покинуть колледж после повечерия, так как обещал присутствовать на первой литургии своего друга. Это в церкви на окраине Колчестера. Но я не хотел оставлять Питера» и решил, что поеду рано утром. Служба всё равно не начинается раньше десяти-тридцати, поэтому я был уверен, что успею». «Мистер Арбетнот, а почему вы мне об этом не рассказали утром в библиотеке?» — поинтересовался Делглиш. «Я спрашивал, выходил ли кто-нибудь из комнаты после повечеря». «А вы бы рассказали? Так унизить Питера?» Поведать всему колледжу, что он боится ветра. — Как вы провели вечер? — Мы разговаривали, потом я ему почитал. Коротенький рассказ Саки, если вам интересно. — Вы видели кого-нибудь, кроме Питера Бакхёрста, после того, как вошли в главное здание примерно в половине одиннадцатого? — Только отца Мартина. Он заглянул к нам где-то в одиннадцать, но не остался. Он тоже беспокоился о Питере. «Потому что знал, что мистер Бакхёрст боится сильного ветра», — поинтересовалась Кейт. «Такие вещи для отца Мартина не секрет, хотя не думаю, что кто-нибудь в колледже, кроме нас двоих, ещё в курсе». «Той ночью вы возвращались в свою комнату?» «Нет. В изоляторе есть душевая на случай, если бы мне захотелось помыться, а пижама мне была не нужна» мистер арбитнот спросил делглиш вы абсолютно уверены что заперли дверь в главный корпус из северной галереи когда пошли к своему другу я абсолютно в этом уверен мистер пилбим обычно проверяет двери примерно часов в одиннадцать когда запирают парадную дверь он сможет подтвердить что она была закрыта и до утра вы изолятор не покидали нет всю ночь я провел там В полночь мы с Питером погасили ночники и улеглись спать. Не знаю, как он, а я спал крепко. Проснулся незадолго до шести тридцати и увидел, что Питер ещё спит. Когда возвращался к себе в комнату, то встретил отца себастьяна выходящего из кабинета. Кажется, он не удивился, увидев меня, и не спросил, почему я не уехал. Теперь я понимаю, его голова была забита совсем другими вещами. Он просто велел всех обзвонить — студентов, персонал и гостей — и попросить прийти в библиотеку в 7.30. Я помню, что спросил, а как же заутренняя, отец? А он ответил, что заутренняя отменяется. «Он как-нибудь объяснил, почему нужно всех созвать?» — спросил Делглиш. «Нет, никак. Я узнал, что произошло, только когда присоединился ко всем библиотеке в 7.30»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 «Уверен. Я бы её заметил. Я бы не смог её пропустить. Кто-то заходил в мою комнату после того, как я ушёл к Бакхёрсту. Должно быть, в какой-то момент я возвращался той ночью. А кто ещё это мог быть в такой час, да ещё и в грозу?» «Вы когда-нибудь в жизни страдали от кратковременной потери памяти?» — спросил Делглиш. «Нет, никогда».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 Подождав, пока за ним закроется дверь, командор поинтересовался. «Ну так что это было, Кейт? Кто он? Виртуозный актёр или обеспокоенный и невиновный юноша?» «Я бы сказала, очень хороший актёр. Что с такой внешностью, наверное, естественно. Я знаю, это не делает из него убийцу. Хотя история ничего, ловко придумана. Не находите?»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 «Есть большой шанс, что тот, кто убил архидиакона в колледж не возвращался. Если только, конечно, этот вариант нам не пытаются навязать. Если Рафаэль вправду убил Архидьякона, а пока мы не побеседуем с Джарвудом, он остаётся главным подозреваемым, то разумнее всего было бы выбросить ключ. Ты обратила внимание, что он ни разу не перевёл стрелки на Джарвуда? Он не дурак».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 Если он говорит правду, а история странновата, тогда эта ветка может быть важной уликой. Но убийство было тщательно спланировано. Если Арбетнот его уже задумал, зачем всё так усложнять и идти в комнату к Питеру Бакхёрсту? Если его друг серьёзно переживал из-за грозы, вряд ли Арбетнот мог его оставить. И как можно было рассчитывать на то, что юноша заснёт даже в полночь? Но если Рафаэль хотел создать себе алиби, Питер Бакхёрст был, наверное, его единственным шансом. К тому же больного и напуганного юношу несложно обмануть насчёт времени. Если Арбитнот планировал убийство, например, на полночь, он легко мог, ложась спать, пробормотать Бакхёрсту, что уже первый час. «Что было бы полезно только в том случае, Кейт».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 словно он входил не в штаб, а в церковь, верный признак хороших вещей. Подойдя к столу, он выложил полароидные снимки отпечатков пальцев от указательного до мизинца правой руки и отпечаток ладони, тоже правой руки, на этот раз счастью большого пальца и четырьмя чёткими отпечатками остальных пальцев. Рядом он положил чей-то образец. «Доктор Сеннерцер», — сказал он, — «отличные пальчики». «Лучше не пожелаешь. Ладонь на каменной стене справа от страшного суда, и еще одна на сиденье второго почетного места. Мы можем взять у него отпечаток ладони, но вряд ли это необходимо, учитывая то, что у нас уже есть. Даже нет смысла их куда-то отсылать. Я не часто видел такие хорошие отпечатки. Не сомневайтесь, это доктор Стэннерт».